Глава 50 «Капитан Стэн», – начал адмирал Ван Дурман, досмотрев рапорт Стэна о последнем походе. «Я должен вас поздравить». «Спасибо, сэр». «Знаете», – продолжал Дурман, вставая за стола, – «во флоте, оказывается, так просто отстать от жизни. Накапливаются привычки, и ты уже не хочешь видеть ничего нового. Ты полагаешь, что есть только одна шкала ценностей, так, к которой привык ты сам». Ты уверен, что чем меньше корабль, тем он слабее. Ты полагаешь, что одной демонстрации силы достаточно, чтобы обезопасить империю от врагов. Ты думаешь, черт побери, ты много всякого думаешь. А потом в один прекрасный день выясняется, что ты ошибался. Это решил Стэн весьма честный и точный приговор адмиралу Вандурману. Дурману. Может, стоило бы еще упомянуть о любви к роскоши, помпезности и показухе. Ну и припомнить склонность к упрямой тупости – Вопрос теперь только в том, что Ван Дурман сделает дальше. Поддаст отставку или примет яд, как танский военачальник, проигравший сражение. Ха-ха, очень смешно. Я решил представить вас к медали за доблестную службу. А еще доверить вам вручение четырех медалей тем членам вашего отряда, кто это наиболее степени заслужил. Спасибо, сэр. С гораздо большим удовольствием Стэн получил бы сейчас пару запасных двигателей и запас ракет для своих такшипов. «Я хотел бы видеть вас, выбранных вами людей здесь, в штабе, в 14.00, по парадной форме». «Так точно, сэр. Могу я спросить, зачем?» «Для торжественной церемонии вручения наград. Я организую присутствие журналистов. После церемонии мы проведем пресс-конференцию». «Сэр, мне кажется, это не очень хорошая идея. Не надо скромничать, капитан. Вы одержали замечательную победу. А сейчас вся ковита. Да что там ковиты. Вся империя с нетерпением ждет хороших новостей». «Я не скромничаю, сэр. Просто, сэр, мы оставили Таанцам в подарок еще четыре переделанных минных поля. Если они пронюхают... Сэр, это сорвет всю операцию!» Ван Дурман надо отдать ему должное и в самом деле обдумывал слова Стена. «А возможно ли, — спросил он, возвращая свое кресло, — дать другое объяснение вашего успеха? Перевод «Можем ли мы солгать?» «Вероятно, сэр. Однако журналисты наверняка захотят поговорить с моими людьми». А они, боюсь, не сумеют дать достаточно убедительного ответа. Мои матросы не обучены искусству дезинформации. Если бы Килгур узнал о таком заявлении Стэна, он бы, наверное, придушил его на месте. Алекс был одним из лучших профессиональных лжецов, каких Стэн только знал. «Это и в самом деле рискованно», — согласился Ван Дурман. «Вы правы, я отложу пресс-конференцию. И, капитан, еще один вопрос». Я не стану менять ваших полномочий. Вы прекрасно действуете самостоятельно. Мне бы только хотелось, чтобы впредь ваши операции проводились немного ближе к Алтару. Например, сэр, я просил бы вас атаковать соседние с нами системы. У них весьма серьезная защита, сэр. Это очень важно. Разрешите вопрос, сэр, почему надо атаковать именно ближайшие системы? Я планирую провести вскоре операцию, которая потребует поддержки всех оставшихся в нашем распоряжении сил флота. К сожалению, пока я не могу выразиться определеннее. операция готовится в условиях строжайшей секретности. Прости, прощай, краткий миг просветления адмирала вандурмана У стена был самый высокий допуск из всех офицеров 23-го флота, включая самого адмирала. Он мог бы заметить, что трудно поддерживать атаку или отступление, не зная, что происходит. Он искренне считал, что строжайшая секретность для кретинов Дурмановского штаба, скорее всего, означала, что о планируемой операции знает весь офицерский клуб. Вместо этого он стал по стойке смирно. «Так точно, сэр. Я и мой штаб подготовим планы возможных рейдов. Отлично, капитан. Еще раз мои поздравления». Выходя из адмиральского кабинета, Стен думал о том, не заразен ли Ван Дурман. план рейдов, штаб. Это значит, что четыре офицера, унтер и снабженец, сядут обсудить перспективы за бутылкой джина. Стэн надеялся найти Бриджит в какой-нибудь романтической обстановке. Например, на цветочной лужайке, где не видно и не слышно войны. А еще он надеялся, что девушка достаточно оправилась от смерти матери и что страсть сможет найти дорожку в ее сердце. Стэн нашел его в 90 фунтах под землей, забрызганном кровью комбинезоне, толкающий каталку мимо какого-то грызущего скалу агрегата. У кого-то в штабе Вандурмана все-таки хватило и хитрости, и сообразительности. После Дня Империи госпитали Ковиты были переполнены. Срочно требовались новые места. Неизвестный администратор явно достаточно знал о практикуемых танцами методах ведения войны. Он понимал, что древний Красный Крест на госпитальной крыше станет прекрасной, хорошо обозначенной целью при следующем налете. Поэтому базовый госпиталь располагался теперь глубоко под землей. Между прочим, прямо под зданием, где много лет тому назад находился таанский консультант на пограничных мирах, Стэн помог Бриджит поместить раненого в медмашину, а потом спросил, когда кончается ее смена. Устало улыбнувшись, девушка ответила, что завтра утром. К тому времени Стэн уже будет на борту Гэмбла, вот и конец романтики». Бриджит сумела изобразить еще одну улыбку, на этот раз сочувственную, прекрасно понимая, чего хотела Стену. Взяв его за локоть, она отвела своего друга в переполненную столовую для персонала, где угостила чашкой совершенно ужасного кофе. Оказывается, уже на следующий день после похорон матери Бриджит добровольцем пошла в госпиталь. Довоенный военный мир белых платьев, скуки и вечеринок скорел без следа. Стен был приятно удивлен и уже хотел что-то сказать на эту тему, когда наконец понял, о чем на самом деле рассказывает ему Бриджит. О чем бы она ни говорила, у нее непрерывно, по делу и без дела, всплывал некий доктор Моррисон. Доктор Моррисон то, и доктор Моррисон это, и как самоотверженно работает доктор Моррисон, и сколько жизней спас доктор Моррисон. Бриджит, насколько Стэну удалось понять – Работала у этого самого доктора Моррисона старшей медицинской сестрой. А еще он понял, что даже если бы он и встретил Бриджит на романтической цветочной поляне, то его, скорее всего, попросили бы помочь собрать цветы для доктора Моррисона. «Что поделаешь?» Стэн никогда не считал себя неотразимым. Пусть даже дни командира так шипа кратки, как у бабочки. Вдруг лицо Бриджит смягчилось. На ее губах появилась теплая улыбка. «Вот она, доктор Моррисон!» «Вон там!» Капитан имперской медицинской службы Эллен Моррисон, на взгляд Стэна, была не менее красива, чем Бриджит, однако от ее приветствия веяло холодом. Казалось, она видит в Стэне очередного пациента не больше. Эллен села, и Бриджит почти машинально взяла ее за руку. Поговорив еще пару минут о ничего не значащих пустяках, Стэн допил свой кофе и распрощался. «Война все меняет, иногда даже к лучшему». Несколько дней спустя адмирал Ван Дурман получил таки свою победу. Благодаря имперскому такшипу Ричардс, лейтенанту Эстилу и младшему лейтенанту Тарпии. Так во всяком случае полагали все, кроме самой Тарпии. Они добрую неделю болтались в космосе, прежде чем нашли подходящую цель. Громадный штурмовой корабль Таанцев, летающая база атмосферных бомбардировщиков. По данным бортового компьютера Ричардса, такие корабли не отличались особой толщиной брони. Если у них попадали до того, как команда успевала закрыть переборки, взрыв получался очень даже впечатляющий. Сложность была только в том, что этот корабль сопровождали крейсер и полдюжины эсминцев, а на Ричардсик никому не хотелось кончать жизнь самоубийством. Тапия дала своему командиру время проиграть на компьютере и отбросить десяток вариантов атаки. А потом высказала предложение. Такому не учили ни в одной школе. Но Эстил набрался кое-какого опыта в отряде стена и потому решил рискнуть. Передав командование Тапии, лейтенант заявил, что если план сработает, он сам полетит на кале. Оставаясь невидимым, Ричардс обогнал танцев и на полной скорости ушел вперед. Таппи скорректировала координаты и заглушила двигатели. Так шип повис точно на вычисленной траектории движения врага. Затем Тапи отключила все оборудование, включая генератор искусственной гравитации и выбросил ловлюк все, без чего можно было хоть как-то обойтись. кресло, рационы, металлизированную фольгу, идеально отражающие радарные лучи, даже пару запасных скафандров. Началось ожидание. Вскоре пассивные детекторы засекли сенсорные лучи танцев. Ожидание продолжалось. Одинокий эсминец вырвался из конвоя и по восьмерке облетел такшип. Он явно пытался понять, что же такое он нашел, а конвой между тем все приближался. «Это будет интересно», – прошептала Тапия. «Можно было, конечно, выразиться и так. Ведь если враг не поверит, что такшип мертв, если камуфляж не сработает, то эсминец просто-напросто пойдет в атаку». Тогда и молниеносный рефлексы экипажа и скорость такшипа вряд ли спасут его от уничтожения. Пассивные экраны показали отсутствие сигналов, и Тапия облегченно вздохнула. «Если бы эсминец собирался атаковать, они бы уловили сигналы наводящего компьютера». «Приготовьтесь, лейтенант!» Эстил кивнул. Тапия подала напряжение на свою панель. Узкий луч дальномера, направленный на штурмовой корабль танцев, считывал дистанцию. Близко, ближе, в пределах досягаемости. Тапия включила управление. Инженер запустил генераторы и Ричардс ожил. Две секунды спустя Эстил запустил Кали. На танских кораблях забили тревогу. Ринулись в атаку эсминцы. Кинулся вперед крейсер, штурмовой корабль, пытаясь спастись, начал отчаянно маневрировать. У Таппи не было времени глазеть по сторонам. Она на предельной скорости гнала Ричардс прочь. Пора думать о собственной шкуре. Лететь кали оставалось всего несколько секунд, и тут открыл огонь носовая зенитная батарея штурмового корабля. Она не могла остановить кали, во всяком случае, в теории. Обычный офицер, ведущий ракету к цели, остается с ней вплоть до самого взрыва, но Эстилу это слишком напоминало смерть. И потому в самый последний момент, уже нажимая на кнопку взрыва, он сдернул с головы контрольный шлем. Взрыв залил белизной кормовые экраны Ричардса. «Готов!» – закричал Эстил и снова натянув шлем, выпустил против танских эсминцев серию гоблинов. Тапия осверил с индикаторами. Поблизости находились вражеские ракеты. «Сближение!» «Нет, цифры отрицательные!» Ричардс уходил. Она бросила взгляд на главный экран и увидела, что количество точек на нем не изменилось. Танцев осталось столько же, сколько 10 минут тому назад. Калии в самом деле подорвалась на зенитной ракете. Взрыв погнул шпангоут штурмового корабля, но в ремонтном доке его за пару дней вернут в строй. Тапия пыталась сказать правду. Никто ее не слушал. Лейтенант Нат Эстил стал героем. Ван Дурман наградил его крестом галактики, хотя формально такой орден мог вручить только сам император. Журналисты как с ума посходили. Эстил не мог бы стать большим героем, даже если бы они его выдумали. Буквально за несколько часов его облики и доблестные деяния стали известны по всей Империи. Тапия в частном порядке рассказала Стену, что произошло на самом деле. Стен хорошенько поразмыслил и посоветовал ей обо всем забыть. Он плевать хотел на ордена, а новый герой Империи совсем не помешает. К тому же Эстил искренне верил, что подбил штурмовой корабль. Однако отряд такшипов получил приказ своего капитана лишний раз потренироваться на стимуляторе. Одна ошибка могла сойти с рук. Если Эстил ошибется вторично, это может стоить ему жизни. Стэн очень не хотел потерять Ричардс. Лейтенант Стика никак не мог успокоиться. Его разговор со Стэном плохо начался и еще хуже закончился. Но самое противное было в том, что исходная идея принадлежала самому Стике. Стэн честно пытался следовать туманному указанию Ван Дурмана побольше атаковать ближний к системы. Но любую атаку надо сперва подготовить. В частности, требовалось знать, на каких планетах Танцы разместили свои войска, какие именно и в каком состоянии. В итоге, прежде чем выбирать цели, так шипы занялись разведкой. Стике повезло. Он нашел цель. Пальчики оближешь. Характерной чертой обнаруженной им планеты была огромная, длиной в несколько тысяч километров река. На равнине в ее устье танцы разместили две десантные дивизии. Временно, разумеется. Только до начала штурма Ковита. Стике даже удалось узнать, где, скорее всего, располагаются штабы. Стэн от души поздравил его с успехом. «Давай, лейтенант», — сказал он, — «прикончи их». «Сэр». Стэн очень устал, ему было не до любезностей. «Я сказал, возьми корабль, вооружи его как надо, уничтожь противника». «Я не маленький ребенок, сэр». Стэн глубоко вздохнул. «Извини, Коли, что не так. Но в чем тут проблема? Ты нашел врага, вот и позаботься о нем». «Возможно, я не до конца понимаю, что, собственно говоря, мне делать». «Давай думать вместе». Стэн мысленно перебрал имеющееся в его распоряжении оружие. «Вот что я бы тебе посоветовал. Первым делом выкидываем пусковые установки гоблинов». На их место ставим еще 8 чейнов. Затем избавляемся от фоксов. Тебе потребуется место для дополнительной амуниции. Дальше убираем кали. На корабельном кладбище был, если не ошибаюсь, старый корабль ближней поддержки. На нем должен стоять ленточный бомбомет. Демонтируй его и установив пусковой трубе кали. Лучше всего подойдут ядерные боеголовки малой мощности. 2-3 килотонны от силы. Я рекомендовал бы, выйдя на цель, кидать их с интервалом не больше 5 секунд. «Что-нибудь еще, капитан?» – голос Стики дрожал. «Эх, найти бы немного хорошего отравляющего газа! Увы, чего нет, того нет!» Стэн нарочно не замечал реакции лейтенанта, надеясь, что тот сумеет взять себя в руки. Стэн ошибался. «Капитан!» – вскакивая, воскликнул Стика. – «Я не убийца!» «Лейтенант Стика!» – Стэн тоже вскочил из-за стола. – «Смирно! Я хочу, чтобы вы разули уши и заткнули пасть!» «Да, лейтенант, вы именно убийца. Это ваша работа – убивать вражеских солдат, убивать всеми доступными вам способами. А это значит, что если кто-нибудь изобретет машину времени, вы будете душить врага в колыбели. Кто, по-вашему, сидит в взбиваемых вами кораблях? Роботы? Там все иначе. Лейтенант, я, кажется, приказал вам молчать. Какого черта? Мы что, должны ждать, пока все эти войска погрузятся в свои транспорты, и только тогда размазать их по космосу?» «Так вам кажется благороднее». «Или, может, будем тянуть, пока они не высадятся здесь, на ковите?» «Ваш рот, лейтенант, похоже, слишком долго не снимал розовых очков». «Вам давно стоило бы понять, если бы не война, солдат расстреливали бы за умышленное убийство. Это все. Выполняйте приказ. Я хочу, чтобы через 40 стандартных часов вы уже были в космосе». «Разрешите сказать пару слов, сэр?» «Нет. свободно, лейтенант». Отдав честь, Стика четко повернулся через плечо и вышел из каюты. Стэн устало опустился в кресло. Из кают компании Гэмбла вышел Алекс. Посмеиваясь, он сел напротив капитана. «Не боевой отряд», — простонал Стэн, — «а какая-то чертова семинария». Усраться можно», — посочувствовал Алекс. «Еще немного, и он заявит, что войну надо вести по правилам». «Позволь, я расскажу ему о пятнистых змеях». «Только пикни, и я заставлю тебя пройти по доске над пропастью», — усмехнулся Стэн. «Вот только доски у меня нет». Стика выполнил приказ. Его план атаки сработал просто превосходно. Этот успех на вкус был больше поражения. Он вел Келли в атмосферу над морем, ночью под покровом сильного шторма. Пользуясь тем, что танцы не патрулировали реку, Стика нырнул под воду, вошел в устье и опустил такшип на дно возле самого плато. Лейтенант считал, что приказ ему отдали неправильный, но все равно готовился выполнить его как можно лучше. Вспоминая дни учебы, он решил что любая армия наиболее уязвима ранним утром, через час после подъема. В это время все заняты умыванием, завтраком и тому подобными делами, стараясь при этом не угодить в наряд. Ровно в 7 часов утра Стика поднял Келли из-под воды и на Юкаве широким зигзагом устремился к штабам. Пересекая границы лагеря, он приказал экипажу открыть огонь из чейнов и лично запустил бомбомет. На носовых экранах было видно, как маленькие ядерные бомбочки поднимались на тысячу футов в воздух прежде чем устремиться к земле. К тому времени, как они взорвутся, Келли будет уже далеко. Стик отключил кормовые экраны. Он стал убийцей. Возможно, капитан Стэн прав, и все солдаты-убийцы. Пусть так. Но все равно, Стике не хотелось видеть дело своих рук. Атака длилась 20 минут. Когда Келли вышел на орбиту и включил АМ-2, один дивизионный штаб был полностью уничтожен, а потери второго составили 40%. Из 25 тысяч таранских солдат почти 11 тысяч погибло. Как боевые подразделения, две дивизии практически перестали существовать. Лейтенант Стик отказался от медали, затребовав трехдневную увольнительную, и трое суток провалялся пьяным у себя в каюте. Потом, справившись с похмельем, он побрился, принял душ и вернулся к своим обязанностям. Шарт нашла себе не цель, а конфетку. Сложность заключалась только в том, что никто не знал, когда до цели добраться, чтобы тебя не размазали в процессе по всему небу. Шарт обнаружила главный склад боеприпасов. Танцы устроили его в широкой со всех сторон, окруженной крутыми скалами долине. На гребнях они установили зенитные ракеты и лазеры. Воздушное пространство над долиной непрерывно патрулировалось военными гравикарами, а за пределами атмосферы на синхронной орбите. Повесили вооруженный до зубов спутник. Не упрощало дело и то, что вся планета Орангинд была постоянно окутана густыми облаками. Шарлд следила за транспортом метанцев, вычисляя их место назначения. Конвой следовал за конвоем и становилось ясно, что где-то здесь враг расположил очень крупный склад. Для определенности Шарлд поймала один следовавший без сопровождения корабль. Она рассчитывала разрезать транспорт на части точечными пусками Фоксов. Интересно ведь узнать, что там у него внутри. Однако первая же ракета, которая следовала лишить транспорт мобильности, превратила его в огненный шар. «Можно предположить», — сказала Шарлд своему помощнику, — «что этот корабль вез не продукты». «Да его знает, мадам. Танцы любят острую пищу». «Неважная шутка, приятель. Но раз ты у нас такой умный, скажи, как мы доберемся до этого чертового склада?» Вопрос оказался весьма непростой. Прежде всего, следовало выяснить, Что же находится под облаками? Посадив клагет на одной из лун Орангинта, Шарлд обдумала сложившуюся ситуацию. Первым делом она подготовила камеру с длиннофокусным телеобъективом. Пошла в ход инфракрасная оптика с компьютерным усилением. Запустив своего летающего разведчика, Шарлд увидела большую круглую долину, где, судя по всему, и располагался склад. Рискнув, она включила лазерный дальномер. Полученные с его помощью данные подтвердили это предположение. Инфокрасные фотографии показали тепловое свечение на дне долины, вероятно, посадочная площадка и периодические вспышки на гребнях, скорее всего, от зенитных лазеров. Собрав всю информацию, Шарлт вернулась на ровни и посоветовала со Стеном. Проще всего было решить, что делать не следует. Ясно, что посылать туда ракету просто-напросто бессмысленно. Даже каля не прорвется мимо спутника. А там внизу ждет еще толпа зенитных батарей. Возможно, специальный корабль класса «Харек» Мог бы подавить систему наведения и успеть дать зал по складу. Увы, с недавних пор хорьки, так и многие другие типы кораблей, уже не числились в составе 23-го флота. «Беда в том», — подвел итог Стэн, — «что туда никак не добраться». «Маленькая поправочка, — приятель», — вмешался Килбур. «Туда не добраться ни одним высокотехнологическим способом». Стэн сразу понял, что Алекс хочет предложить. «Может, ты и прав», — покачал головой он. «Ну, во-первых, Ван Дурман вряд ли одолжит нам своих десантников, а во-вторых, с чего ты решил, что они будут лучше всех его остальных раздолбаев? Да кому нужно это дерьмо, когда есть мы с тобой?» «Мы с тобой?» – повторила Шарлд. «Кто это мы с тобой?» «Как то, Разумеется, я и бесстрашный капитан Стэн». «Это, наверное, одна из твоих глупых шуточек?» «Вовсе нет, я серьезен, как никогда». «Брось заливать, мистер Килгур», – взорвала Шарлд. «Вы двое, не какие-то там суперкомандос». Я не знаю, чем раньше занимался ты, но наш мужественный командир служил простым офицером императорской гвардии. Именно так в личных делах Стэна и Килгура значились годы, проведенные ими в отряде богомолов. Сомневаешься, приятель? Боишься отстать от такой старой печницы, как я? Или ты не в форме? Животик у тебя стал ничего себе. Шарлд даже опешила от подобной фамильярности. Она ждала грома и молний, но вместо этого Стэн обиженно скривился. «Я вовсе не расстался, Алекс». «Да я шучу, шучу. Это просто форма на тебе так висит». «Вы что, серьезно?» – не выдержала Шарлд. «Возможно, мистил Килгур и прав», – кинул Стэн. «Наверное, другого пути действительно нет». «Вы знаете, что в Уставе Имперских Вооруженных Сил есть пункт, гласящий, что офицер имеет право заменить своего командира в случае, я цитирую, «тяжелого ранения, умышленного невыполнения приказов вышестоящего командования», и слушайте внимательно, если командир сошел с ума». Конец цитаты. «В этом флоте, лейтенант», — усмехнулся Килгур, «где все кругом психи и безумцы, кто может сказать, в здравом метвы командир или нет». «Хорошо, попробую еще раз». «Два простых пилота никак не могут уничтожить строго охраняемый склад боеприпасов. Такое бывает только в кино». Стэн и Алекс переглянулись. Строго охраняемый склад, да они могли сходу назвать несколько правителей звездных систем» внезапно казавшимся неудел благодаря усилиям пары агентов из отряда богомолов. «Полагаю, у тебя есть план?» – спросил Стэн. «Не собираясь же ты лично минировать весь склад?» «Пока я еще ничего не придумал», – признался Алекс. «Но что-нибудь обязательно придет в голову. Думай быстрее, потому что у меня как раз родилась одна идейка». «Ну, тогда дело сделано. Можно считать, что танцы по уши в дерьме». «По дороге, Килгур, велите Тифосу оторвать зад от стула и явиться ко мне». Шарлтл никогда не отличалась глупостью. «Очень любопытно», — заметила она. «Или вы оба разом свихнулись, или кто-то мне нагло врал. Да как можно, лейтенант?» «Мне помнится, я где-то слышала, что тем, кто служит в имперских спецслужбах, их контора стряпает липовые личные дела. Знаете что-нибудь об этом?» «Очень интересная история, Шарлт. Мы обязательно как-нибудь ее обсудим. Только не сейчас. А вы чего ждете, мистер Килгур? При всей внешней простоте придуманного стеном плана, для его воплощения требовалась кое-какая весьма и весьма непростая аппаратура. Путь к решению проблемы крылся в совершенстве современных зенитных систем. Давно миновали времена остроглазых канониров, высматривающих прицелы, парящие в небесах самолеты. Ракетные установки или лазерные орудия теперь направлялись с центрального пульта управления огнем. Туда стекалась вся информация, собранная спутником на орбите, радарами и многими другими сенсорными системами, находящимися как в воздухе, так и на земле. Если в контролируемом секторе появлялись нарушители, центр управления оценивал угрозу, поднимал тревогу, распределял цели и открывал огонь. Сами орудия и батареи могли иметь, впрочем, резервное управление на случай выхода главного центра из строя. Их, скорее всего, обслуживало несколько техников. Но еще там могли находиться часовые, так, от греха подальше. У каждого орудия наверняка были запрещены для стрельбы области, чтобы вне зависимости от движения цели оно не могло стрелять, например, через долину, в сторону другого орудия. А еще, так как под орудиями располагался склад боеприпасов, зенитные батареи без сомнения вели запрет на стрельбу вниз, в долину. Стэн предложил внести в эти программы кое-какие изменения. Подумав, ФОС объявил, что подменить команду управления огнем, Так же просто, как уснуть под одну из бесконечных историй Килгура. Важно только правильно все скоммутировать. К счастью, на сбитых во время дня Империи кораблях кое-что все-таки уцелело. Стены Килгур обшарили обломки, собирая все типы контактов. Фосс взялся за работу. Он был уверен, что между системами управления огнем, используемыми Империей и Таанскими, найдется много общего. Итоговое устройство состояло из контрольного блока и независимого источника питания. Эти два ящика помещались в два рюкзака и весили каждый по 25 килограммов. Саттан тем временем отыскал где-то два комплекта камуфляжной формы богомолов. Для операции также подготовили специальный гравикар. Нанесли на корпус антирадарное покрытие и установили специальный отражающий сенсорный луч и экран. Но ни то ни другое не обеспечивало стопроцентной защиты, но Стэн не тревожился. Он был согласен с Алексом, с этой стороны танцы ничего не ждут. По настоянию Шарлд высадку провел Клагет. В конце концов, она нашла эту цель. И хотя в атаку идут другие, это все равно ее паутина. Стэн не знал, что означала ее взъерошенная шерсть. То ли Шарлт злилась, считая, что капитан сошел с ума, то ли просто волновалась. Она вела Клагет в атмосферу на другой стороне планеты, а затем над самой землей устремилась к складу. Когда сенсоры такшипа учуяли долину, Шарлт остановила корабль не без основания полагая, что ее датчики чувствительнее Таанских. Из грузовой капсулы под брюхом Клагита Стен и Алекс выгрузили свой гравикар. Шарл будет ждать их через два дня на этом самом месте. Шипя закрылся люк, и Клагит исчез в предзакатном полумраке. Стен и Алекс медленно и осторожно, всего в каком-то метре над землей, вели гравикар по направлению к складу и напрями к широким зигзагам. Если таанцы засекут машину, ее курс возможно, собьет их с толку. Друзья, конечно, взяли с собой оружие, велиганы и по 4 гранаты. А еще Стен и Алекс прихватили кукри, кривые боевые ножи, которые так полюбились им за время службы с горками. И у Стена, разумеется, был еще спрятан в руке кристаллический клинок. В 10 километрах от вражеских позиций Стэн посадил гравикар. Впереди уже различалось кольцо гор, окружающее долину. Похоже, это был потухший вулкан. Во всяком случае, склоны выглядели очень крутыми. Что ж, оно и к лучшему. «С этой стороны танцы наверняка гостей не ждут». Когда совсем стемнело, Стэн вновь поднял гравикар. Вскоре они уже замерли у подножия склона. Натянув на голову капюшоны маскировочных костюмов, друзья поправили светочувствительные очки, вскинули за плечи рюкзаки и двинулись в путь. Карабкаться вверх было нелегко. Самой большой проблемой стали камни под ногами. На них ничего не стоило поскользнуться, да и от стука падающих камней запросто могла сработать сигнализация. Впрочем, в остальном идея Килгура оказалась вполне здравой. Похоже, танцы и в самом деле не ожидали никаких дурацких солдат на своих двоих, пробирающихся в долину. Первый периметр охранной системы был примитивен до неприличия. заурядный инфракрасный луч, пущенный в метре от земли. Мелкие животные без проблем пробегали под лучом, не отрывая от сна скучающих часовых. Стэн и Алекс опустились на карачки и последовали примеру своих меньших собратьев. Следующая линия обороны могла бы оказаться орешком покрепче. Она состояла из цепочки маленьких полукруглых сенсоров, способных, по крайней мере в теории, реагировать на чужаков любого заданного типа. Выбор при этом осуществлялся по размеру, температуре тела или даже по характерным колебаниям почвы. Килгур планировал обмануть систему с помощью стандартного, используемого в отряде богомолов устройства, так называемого передатчика «Невидимый громила», Впрочем, Громил оказался без надобности. Система датчиков даже не была включена. На случай, если вдруг танцам придет на ум включить ее через час, Стэн ножом поддел крышку одного из сенсоров и слегка попортил его электронную начинку. До сих пор операция шла на удивление гладко. Любой зеленый новичок, едва нюхнувший начальной боевой подготовки, мог бы проникнуть сквозь подобную защиту. Далее по правилам должны были стоять сети контактных проводов. Так оно и оказалось. Стен уже со счета сбился, сколько раз в отряде богомолов он преодолевал такое препятствие. Перебравшись на другую сторону, они с Алексом включили приборы ночного видения и начали высматривать часовых. Впереди на гребне уже вырисовывались силуэты лазерной пушки и двух передвижных фургончиков, убежища техников и охраны. Переведя очки в пассивный режим, Стен внимательно огляделся. Если танцы пользуются активными инфракрасными системами, он это увидит. «Ничего, все чисто». «Ага, вот и часовой». Повесив голову, солдат сидел на ступеньке одного из вагончиков, прислонив свое ружье к стене. Похоже, он спал. Стэн прямо-таки слышал, как Алекс мурлычет. «Никаких проблем с этим мурлом». Подобравшись к орудию, Килгур нащупал провода, идущие от центра управления огнем. И, проверив, нет ли здесь сигнализации, отсоединил контакты. Перебрав восьминожье щупальца, подготовленных фосом проводов, Стэн нашел нужный кабель. Сегодня удача решила улыбнуться имперцам. Один из разъемов оказался именно таким, как нужно. Провода Килгур засунул под орудие, а два ящика с электроникой и автономным блоком питания привинтил к наружному кожуху лазера. «Все, сюрприз готов». Стен и Алекс снова растворились в ночи. Быстро сползая вниз по склону, Стэн знал, что из всей этой затеи ничего не выйдет. «Не может такой хитрый план сработать именно так, как задумано. Такого просто не бывает». В любом случае, следующий этап, после того, как их подберет Клагет, обещал быть интересным. Командная рубка шипа была забита до отказа. Еще бы, ведь и Стэну, и Алексу до смерти хотелось увидеть результаты своих трудов. Если, конечно, эти результаты будут. Шарлд ввела корабль в атмосферу. По расчетам, точка входа находилась как раз на пределе чувствительности радарных систем спутника. Затем она бросила Клагит в земле. Если все идет гладко, зенитная система в долине сейчас пришла в боевую готовность. Шарлд и ее спец по оружию надели контрольные шлемы. Шлем Шарлд больше походил на восьмерку, повешенную над самыми глазами огромного паука. Клагит выпустил два управляемых снаряда, модифицированных таким образом, что на экранах они выглядели как самые настоящие такшипы. Повинуясь командам, усы понесли в сторону долины. «Четыре километра», — пробормотала Шарлд. «Они взяли нас на прицел. Три километра». Среди орудий, приведенных в боевую готовность, был, разумеется, и лазер, перенастроенный Стеном и Алексом. Выполняя программу подсоединенного к нему блока, он повернулся, но не в сторону рвущихся к складу усов, а в обратном направлении. Его излучатель нацелился на дно долины, и никто этого не заметил. Система управления приказала всем орудиям открыть огонь. Управляемые снаряды были в двух километрах от цели, когда вся долина из конца в конец полыхнула оранжевым заревом. Лазерный заряд угодил в 200-километровый квадрат контейнеров с ракетами типа «Корабль-корабль». Огненный шар покатился по равнине, подорвав по пути еще два громадных штабеля снарядов. Центр управления ничуть не интересовало то, что делается в долине. Он продолжал стрелять. Два лазерных луча и три зенитные ракеты разом угодили в один из усов и тот буквально испарился в воздухе. С проклятиями Шарлд сорвала с головы контрольный шлем. Анализирующий компьютер резервная часть системы управления огнем заметил, что с одним из лазеров творится что-то неладное. Он подал команду отключить орудие, но ФОС предвидел такой оборот. Приняв сигнал прекратить огонь, собранное им устройство перешло на автономный источник питания и запустило вторую программу. Включив режим повышенной скорострельности, лазер начал поливать огнем дно и стены гигантского кратера. В передвижных вагончиках заревели и замигали сигналы тревоги. Выбежавшие наружу техники с ужасом увидели, как их орудие систематично уничтожает то, что ему полагало сохранять. Они кинулись к пульту ручного управления. Но в этот миг второй УС, добравшийся почти до самой долины, окутался пламенем и врезался в скалы. И весь склад взлетел на воздух. лагет своим рвался в космос одной парой глаз шарт высматривала танские перехватчики но все остальные как привязанные следили за бортовым экраном Там на горизонте вздуваясь почти до границы атмосферы бурлило облако огня и дыма стэн посмотрел на алекса получилось с удивлением в голосе сказал он разумеется, когда это мой план не срабатывал твой план ладно не будем мелочиться наш план «Ну и на том спасибо», – обреченно кивнул Стэн. «Мне, наверное, надо радоваться, что ты вообще обо мне вспомнил».